Самораскрытие терапевта Психотерапевтам следует раскрывать свои чувства, как попытался сделать я на сеансе с Науми. Немногие из моих рекомендаций вызывают такое неприятие у других терапевтов, как совет как можно больше раскрываться перед пациентом. Они терпеть этого не могут. Им кажется, что тень пациентов вторгнется в их личную жизнь. Я остановлюсь на этом подробнее, а пока хочу заметить, что вовсе не имею в виду, что психотерапевты должны во всех ситуациях непременно раскрывать свои чувства. Вы должны отчетливо представлять себе, что самораскрытие психотерапевта неодномерно, можно выделить несколько его разновидностей. Раскрытие в плоскости здесь и сейчас, смотрите ситуацию на уме, раскрытие механизмов психотерапии. Раскрытие фактов личного опыта из области настоящего или прошлого. Как работает психотерапия? Профессиональное самораскрытие. Должны ли мы раскрывать пациентам механизмы нашей работы? Великий инквизитор из романа Достоевского считал, что человечеству необходимы три вещи – чудо, тайна и авторитет. В самом деле древние целители и религиозные деятели в избытке снабжали людей этими несказанными благами. Властелинами чуда и тайны были шаманы. В те времена, когда медицина еще не была самостоятельной областью, лекари надевали длинные белые балахоны, напускали на себя всезнающий вид и ослепляли пациентов блеском изощренных рецептов, которые писались исключительно на латыни. Да и вплоть до недавнего времени врачи всем своим видом давали понять, что они на голову выше своих пациентов. Они вели себя совершенно отстраненно, изрекали глубокомысленные сентенции и украшали стены своих кабинетов многочисленными дипломами и портретами всевозможных гуру. Даже сегодня некоторые психотерапевты лишь в общих чертах разъясняют пациентам, как работает терапия. Они разделяют убеждения Фрейда, что неопределенность и недостаток информации об истинном лице психотерапевта способствуют формированию переноса. Но почему Фрейд считал существенным развитие переноса? Потому что исследования этого эффекта помогают получить важные сведения о внутреннем мире пациента и о его детстве. Тем не менее, я считаю, что, открыв пациенту закономерности терапевтического процесса, психотерапевт ничего не теряет, а только выигрывает. Многочисленные убедительные исследования индивидуальной и групповой терапии подтверждают, что систематическая и тщательная подготовка пациентов к сеансам повышает эффективность терапии. Что же касается переноса, то это выносливое растение будет расти и без особых усилий с нашей стороны. Итак, лично я делюсь с пациентами механизмом работы терапии. Я рассказываю им, как все это работает, какова моя роль в терапевтическом процессе, и самое главное, что они сами могут сделать, чтобы повысить эффективность своего лечения. Я без колебаний рекомендую пациентам те или иные публикации, если это кажется мне уместным. Я взял за правило разъяснять пациентам свое внимание к здесь и сейчас. И даже на первом сеансе спрашиваю, что они думают по поводу нашей сегодняшней работы. Обычно я задаю следующие вопросы. «Чего вы от меня ждете? Как вы считаете, я соответствую вашим ожиданиям? Как вам кажется, движемся ли мы по правильному пути? Испытываете ли вы ко мне какие-нибудь эмоции, которыми хотите со мной поделиться?» Потом я говорю. Вы увидите, я часто задаю вопросы о том, что происходит, в кавычках, здесь и сейчас. Я считаю, что исследование наших взаимоотношений даст нам много ценной и точной информации. Конечно, вы можете рассказывать мне обо всем, что связано с вашими друзьями, боссом или супругом. Но помните об одном ограничении. Я их не знаю. А то, что расскажете мне вы, в любом случае будет предвзятым. Мы на все смотрим со своей колокольни, и этого нельзя избежать. Но то, что происходит здесь, в кабинете, заслуживает доверия. Ведь мы участвуем в этом вдвоем, и кроме того, можем тут же обменяться нашими мыслями и чувствами. Все мои пациенты понимают и принимают такое объяснение. Раскрытие фактов личного опыта психотерапевта. Некоторые психотерапевты опасаются, что стоит им чуть приоткрыть дверь в свою личную жизнь, как пациент начнет ломиться туда. А вы счастливы? Ваш брак достаточно успешен? А как складывается ваша социальная жизнь? А что у вас с сексом? Мой опыт говорит мне, что эти страхи беспочвенны. Хотя я прошу своих пациентов задавать мне вопросы, никто из них не требовал, чтобы я поделился слишком интимными деталями своей жизни. А если бы это случилось, я сделал бы акцент на здесь и сейчас, то есть спросил бы пациента, с какой целью он настойчиво пытается поставить меня в неловкое положение. Повторюсь, что психотерапевт должен раскрываться перед пациентом лишь в терапевтических целях. а не потому, что так надо или хочется. Какие бы потрясающие результаты не давало самораскрытие, это очень сложный процесс. Это станет понятно из анализа сеанса с Джеймсом, мужчиной 46 лет, чью историю я уже рассказывал в третьей главе. Ему было 16, когда его брат погиб в автокатастрофе. Джеймс задает трудный вопрос. «Хотя мои основополагающие терапевтические принципы — это толерантность и безоговорочное приятие всего, у меня тоже есть свои предрассудки. Так я терпеть не могу паранормальных явлений. Не признаю лечения по ауре, обожествленных гуру, всевозможных целителей и пророков. Меня раздражают непроверенные лечебные программы различных диетологов и такие глупости, как астральные путешествия, магические кристаллы, энергетические каналы, видение на расстоянии, левитация, психокинез и полтергейст. Я не верю, что имеет смысл терапия прошлых жизней и что пришельцы способствовали развитию древних цивилизаций, научили землян выращивать пшеницу и построили египетские пирамиды. Однако я всегда считал, что смогу отбросить свои предрассудки и работать с любым пациентом, независимо от его убеждений. Но в тот день, когда порог моего кабинета переступил Джеймс с его страстью к паранормальным явлениям, я понял, что мою профессиональную нейтральность ждет суровое испытание. Хотя Джеймс обратился за помощью не из-за своих паранормальных убеждений, Связанные с ними моменты всплывали на каждом сеансе. Вот, например, сон, который приснился Джеймсу. Я лечу по воздуху, хочу навестить своего отца в Мехико, кружу над городом, снижаюсь и заглядываю в окно его спальни. Я вижу, что он плачет, и мне даже не нужно спрашивать, почему. Я знаю, он плачет из-за меня, из-за того, что оставил меня, когда я был маленьким. Потом я оказываюсь на кладбище в Гуадалахаре, где похоронен мой брат. Почему-то я звоню самому себе на мобильный и слышу свое сообщение. Я Джеймс Г. Мне больно. Пожалуйста, пришлите помощь. Когда мы обсуждали этот сон, он горько отзывался о своем отце, который ушел из семьи, когда мальчик был маленьким. Джеймс даже не был уверен, жив ли отец сейчас. Ему было известно только то, что он живет где-то в Мехико. Джеймс ни разу не слышал от отца ни одного ласкового слова, не получил ни одного подарка. «Итак», — подвел я итог к краткому обсуждению сна, «сон, по всей видимости, выражает вашу надежду, что отец подаст хоть малейший знак, что он о вас думает, и сожалеет, что не смог быть вам хорошим отцом». «Поговорим о сообщении, в котором вы просите о помощи», — продолжил я. «Вы часто рассказывали мне, что вам очень трудно попросить кого-либо вам помочь. На той неделе вы признались, что я единственный человек, которого вы когда-либо прямо попросили о помощи. Во сне вы более открыты в ситуации, когда вам нужна поддержка. Итак, отражает ли этот сон произошедшую у вас перемену?» Говорит ли он что-либо о наших с вами отношениях? Нет ли параллели между тем, что вы получаете или хотите получить от меня, и тем, чего вы так отчаянно ждали от отца? Потом вы навещаете могилу брата. Какие мысли возникают у вас по этому поводу? Ваша просьба о помощи как-то связана со смертью брата? Джеймс согласился с тем, что моя забота о нем — Способствовало осознанию его потребности в том, чего он никогда не получал от отца. Согласился он и с тем, что наша терапия изменила его. Теперь он более охотно делился с вами проблемами с женой и с матерью. Но затем он добавил: «Вы предлагаете определенный взгляд на этот сон. Я не говорю, что он ошибочен или не имеет смысла, но у меня есть другое, более убедительное объяснение». Я убежден, то, что вы называете сном, на самом деле вовсе не сон. Это всего лишь воспоминания о моем астральном путешествии к дому отца и к могиле брата. Я с трудом совладал со своим желанием закрыть лицо руками. Мне было интересно, скажет ли он, что звонок самому себе на мобильный тоже всего лишь воспоминания. но я понял, что ни доводы рассудка, ни обсуждение различий в наших убеждениях ни к чему не приведут. За долгие месяцы нашей работы я привык справляться со своим скептицизмом и вместо этого попытался представить, что наш мир и вправду населен духами, что астральные путешествия реальны. Кроме того, я попробовал осторожно добраться до психологических причин и истории его убеждений. Затем Джеймс сказал, что стыдится своего пьянства и лености и будет чувствовать себя очень скверно, встретившись на небесах с бабушкой, дедушкой и братом. Пару минут спустя он отметил. «Когда я говорил о встрече на небесах с моими дедушкой и бабушкой, я увидел, что вы поморщились. Я этого не заметил. А я видел. И вы поморщились еще раз». когда я рассказывал об астральном путешествии. «Ирф, скажите мне честно, как вы отреагировали на мою фразу о небесах?» Я мог бы уйти от ответа, как часто делают психотерапевты, переключив внимание на сам вопрос и спросив, почему он его задал. Однако я решил, что для меня сейчас лучше быть абсолютно честным. Джеймс явно заметил некоторые проявления моего скептицизма. Если бы я стал их отрицать, это негативно сказалось бы на терапии, поставив под сомнение его восприятие реальности, а оно было безошибочным. Джеймс, я расскажу вам обо всем, что со мной происходило в тот момент. Когда вы сказали, что ваш брат и ваша бабушка с дедушкой знают все о вашей жизни на земле, я сильно удивился. Сам я так не считаю. Но пока вы говорили... Я изо всех сил пытался окунуться в ваши ощущения, представить, каково это, жить в мире духов, в мире, где ваши умершие родственники знают всю вашу жизнь и все ваши мысли. Вы что, не верите в жизнь после смерти? Нет, не верю, но я думаю, что мы не можем знать этого наверняка. Я полагаю, что мысль о загробной жизни приносит вам большое утешение. А я приветствую все, что дает вам душевное спокойствие, удовлетворение от жизни и делает ваше существование более эффективным. Однако лично я не могу поверить в эту встречу на небесах. Мне кажется, люди просто хотят так думать. А какую же религию вы исповедуете? Я не верю в Бога и не принадлежу ни к какой конфессии. Мой взгляд на жизнь целиком и полностью свободен от влияния церкви. Но как же можно так жить, без священных нравственных норм? Как вынести эту жизнь, как найти в ней хоть какой-то смысл, не веря, что следующая наша жизнь будет лучше? Я начал беспокоиться о том, куда заведет нас эта дискуссия и пойдут ли мои откровения на пользу Джеймсу. В итоге я решил, что лучше быть прямолинейным до конца. Меня интересует эта жизнь. и то, как сделать ее лучше, для себя и для других. Позвольте мне разрешить ваше недоумение по поводу того, как мне удается найти смысл, не прибегая к религии. Я не согласен с тем, что религия – источник смысла и нравственности. Не думаю, что между религией, смыслом и нравственностью существует необходимая связь. Ну, или, по крайней мере, особая связь. Думаю, что живу эффективно и добродетельно. Я полностью посвятил себя тому, что помогаю людям, например, вам, получать большее удовлетворение от жизни. Я бы сказал, что смысл моей жизни исходит от людей, но именно в этом мире, именно в этой жизни. Думаю, что смысл моего существования – помогать другим людям находить смысл их существования. Я убежден, что чрезмерное беспокойство – А будущей жизни может помешать активно участвовать в этой. Джеймс был так заинтересован, что я еще несколько минут рассказывал о том, что недавно нашел подтверждение последней мысли у Эпикура и у Ницше. Упомянул и о том, что Ницше восхищался Иисусом Христом, но чувствовал, что Павел и другие более поздние христианские лидеры замутнили истинное послание Христа и отняли смысл у земного существования. На самом деле, подчеркнул я, Ницше очень враждебно относился к Сократу и Платону. Они презирали тело, делали акцент на бессмертии души и усердно готовились к будущей жизни. Эти убеждения были подхвачены неоплатониками и в итоге проникли в раннехристианскую эсхатологию. Я замолчал и посмотрел на Джеймса, ожидая, что он бросит мне вызов. Но, к моему удивлению, он внезапно заплакал. Я подавал ему один бумажный платок за другим, пока он не перестал всхлипывать. «Джеймс, пожалуйста, давайте продолжим разговор. О чем говорят ваши слезы?» Они говорят, я так долго ждал этого разговора, так долго мечтал о серьезной интеллектуальной беседе, о том, что действительно имеет значение. Все, что меня окружает, вся наша культура, телевидение, компьютерные игры, порно, это же все для тупых. И вся моя работа, все эти мелочные договоры, судебные процессы, разводы, Все это деньги, деньги, все это такое дерьмо, и в этом нет никакого смысла, абсолютно никакого. И так на Джеймса повлияло не столько содержание нашей беседы, сколько ее характер, а именно то, что я воспринял его всерьез. То, что я поделился с ним собственными мыслями и убеждениями, он принял как дар. Наши серьезные идеологические расхождения, оказалось, не имеют никакого значения. Мы оба согласились не соглашаться друг с другом. На следующий сеанс он принес мне книгу о видении на расстоянии, а я, в свою очередь, предложил ему почитать современного скептика Ричарда Доукинса. Наши взаимоотношения, моя забота и моя способность дать ему то, чего он не получил от отца – все это вывело нашу терапию на новый уровень. Как я уже говорил в главе 3, после курса психотерапии жизнь Джеймса стала лучше, но его вера в сверхъестественное осталась при нем в полной неприкосновенности. История Амелии. Подталкиваем пациента к самораскрытию. Амелия – медсестра 52 лет. Темнокожая, симпатичная крупная женщина, застенчивая и очень умная. В юности она на протяжении двух лет была бездомной наркоманкой, а деньги на героин зарабатывала проституцией. Думаю, что любой, кто видел ее на улицах Гарлема в те времена, тощую оборванку деморализованного бойца обширной армии проституток, сидящих на героине, побился бы об заклад, что она обречена. Однако принудительная детоксикация организма, за полгода проведенная в тюрьме, а также программа «Анонимные наркоманы», исключительная отвага и страстное желание жить, все это сотворило настоящее чудо, и Амелия смогла полностью изменить и свою личность, и свою жизнь. Она переехала на западное побережье и устроилась петь в ночной клуб. Амелия была талантлива и зарабатывала прилично, Ей удалось окончить школу, а затем оплатить обучение в школе медсестер. Последние 25 лет она целиком посвятила работе в хосписах и приютах для бездомных и неимущих. На первом сеансе Амелия рассказала мне, что страдает жестокой бессонницей. Обычно ее будили кошмары, но она редко помнила их, только какие-то обрывки, в которых она спасалась от погони. Это вызывало такой страх смерти, что Амелии редко удавалось снова заснуть. Устав, она решила обратиться за помощью. Когда Амелия прочла мою новеллу «В поисках сновидца», она решила, что я смогу ей помочь. Помню, она зашла в мой кабинет, плюхнулась на стул и сказала, что очень надеется, что не заснет прямо здесь, так как большую часть ночи провела без сна, пытаясь прийти в себя после кошмара. Амелия рассказала, что обычно не помнит своих снов, но этот остался в ее памяти. Я лежу и смотрю на свои занавески. Они красно-розовые, все в складках, и через эти складки проникает желтоватый свет. Но полосы красного шире, чем полосы света. Что странно, эти занавески каким-то образом связаны с музыкой. Я имею в виду, что вместо того, чтобы видеть свет, я почему-то начинаю слышать аккорды старой песни Роберта Флека. «Убей меня нежно». Когда я училась в колледже в Окленде, я частенько пела эту песню в местных клубах. Во сне мне становится очень страшно из-за того, что свет вытесняется музыкой. А потом и музыка прекращается. И я понимаю, что на самом деле она шла из меня. И тут я в ужасе просыпаюсь. Время около четырех утра. Больше заснуть мне не удалось. Но Амелия обратилась к психотерапевту не только из-за кошмаров и бессонницы. Была и другая серьезная проблема. Ей был нужен мужчина, и она несколько раз начинала строить отношения, но ни одна попытка не увенчалась успехом. За несколько сеансов я изучил ее историю, Она рассказала мне, что несколько раз была уже близка к смерти, в те времена, когда занималась проституцией. Однако я чувствовал серьезное сопротивление терапии с ее стороны. Амелия никогда не делилась своими эмоциями. Казалось, что на сознательном уровне страх смерти у нее вовсе отсутствует. Наоборот, она работала в хосписах. Через три месяца терапии ее сон улучшился. Казалось, облегчение ей приносило уже то, что она говорила со мной, и в первый раз в жизни смогла поделиться подробностями своей жизни на улице. Сны не исчезли, но Амелия снова запоминала лишь мелкие фрагменты. Из наших терапевтических отношений стало очевидно, что Амелия боится близости. Она редко смотрела на меня, и я ощущал пропасть между нами. Я уже рассказывал о том, где мои пациенты обычно ставят свою машину. Из всех пациентов Амелия парковалась дальше всех. Помня урок, который преподал мне Патрик, что без близких доверительных отношений идеи теряют всякую эффективность, я решил, что в случае с Амелией сосредоточусь на проблемах установления близости и уделял особое внимание нашим с ней отношениям. Однако прогресс шел очень медленно, пока на одном из сеансов не произошло знаменательное событие. Едва Амелия вошла в кабинет, у нее зазвонил мобильный телефон, и она спросила разрешения взять трубку. Амелия быстро договорилась о какой-то встрече, и тон ее был таким сухим и формальным, что я решил, что она разговаривает со своим начальником. Как только она положила трубку, я поинтересовался, кто это, и узнал, что это был вовсе не начальник, а ее приятель, и она договаривалась с ним об ужине. «Амелия, нельзя же разговаривать со своим бойфрендом так же, как с начальником. Почему бы вам не называть его ласковыми словами? Солнышко, милый, дорогой». Она посмотрела на меня так, словно я с луны свалился. И сменила тему, начав рассказывать о своем вчерашнем занятии в группе анонимных наркоманов. Хотя Амелия уже много лет ничего не употребляла, она все еще посещала группы анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов. Занятие проводилось в районе, очень напоминающем тот квартал Гарлема, где она провела большую часть своей неблагополучной юности. И вот, идя на эту встречу по кварталу, который так и кишел наркотой, Амелия, как всегда, почувствовала странную тоску. Женщина поймала себя на том, что ищет глазами двери или переулки, которые приведут туда, где можно будет переночевать. Доктор Ялом, но ведь на самом деле я не хотела бы вернуться в ту жизнь. Вы до сих пор называете меня доктор Ялом, а я вас... «Амелия», — перебил я ее. Вот такое несоответствие. Я уже говорила вам, дайте мне время. Мне надо лучше узнать вас. Так вот, всякий раз, когда я оказываюсь в злачных районах, я испытываю не только отрицательные чувства. Трудно описать. Не знаю. Это похоже на... Ностальгию. На ностальгию? И что вы думаете по этому поводу, Амелия? Я сама точно не знаю, но голос в моей голове постоянно твердит мне. Я сделала это. Вот что я обычно слышу. Я это сделала. То есть вы говорите себе, я исходила ад вдоль и поперек, но все-таки выжила, да? Ну да, что-то вроде этого. Но есть еще кое-что. Вы не поверите, но там, на улицах, жизнь была намного легче и проще. Не надо было думать о деньгах, о собраниях, об обучении новеньких медсестер, которые начинают с ума сходить уже через неделю работы в хосписе. Никаких хлопот с машиной, мебелью, налогами. Никакого волнения. что я по закону могу сделать для этих людей, а чего не могу. Не надо лизать задницы докторам. Там, на улице Гарлема, мне приходилось думать только об одном — где взять следующую дозу. Ну и, конечно, где найти клиента, чтобы за нее заплатить. Жизнь была очень простой, изо дня в день все было одно и то же. Надо было просто выжить. Амелия, ваши воспоминания избирательны. А как же вся та грязь, ночи, проведенные на улице, разбитые бутылки, мужики, которые зверски насиловали вас, запах мочи и пролитого пива, смерть, рыщущая повсюду, все эти трупы, которые вы постоянно видели, и то, что вас саму однажды чуть не убили. Об этом вы забываете. Да знаю я, знаю. Вы правы, я забываю об этом. Забывала и тогда, когда все это происходило. Только что меня чуть не убили, а через минуту я возвращаюсь в то самое место. Насколько я помню, однажды вы увидели, как вашего друга сбросили с крыши и трижды сами были на волосок от смерти. Я не могу забыть жуткую историю о том, как, спасаясь от маньяка с ножом, вы сбросили туфли и полчаса бежали по парку босиком. Но после всех этих историй вы все же возвращались, искали новых клиентов. Такое чувство, что героин выбивал у вас из головы все мысли и даже страх смерти. Хм, точно? Я могла думать только об одном. Где взять следующую дозу? Я не думала о смерти, не боялась ее. Но все же теперь смерть вернулась и проникла в ваши сны. М да. И вот эта ностальгия. Странно. Очень странно. «Примешивается ли к ней гордость?» — спросил я. «Вы должны гордиться тем, что сумели выбраться из этого». «Ну, что-то такое есть. Но у меня нет времени, чтобы подумать. Мой мозг до предела загружен работой, всякими цифрами, и иногда Эллом, бойфренд Амелии». а еще тем, как остаться в живых и снова не влипнуть в зависимость. То, что вы ходите сюда ко мне, помогает оставаться в живых? Помогает не думать о наркотиках? Мне много что помогает. Вся моя жизнь, занятия в группах и наша терапия тоже. Амелия, я спрашивала о другом. Лично я помогаю вам удерживаться от наркотиков? Я же сказала, да, вы помогаете. Все помогает. Вот вы вставляете в ответ эти два слова. Все помогает. Вы чувствуете, что это многое обесценивает. Мы продолжаем быть далеки друг от друга. Попытайтесь больше говорить о том, что вы чувствуете именно ко мне. Сегодня, например, или на прошлом сеансе. Какие мысли возникают у вас обо мне, когда мы с вами не видимся? Только не это. Опять вы начинаете. Поверьте мне, Амелия, это очень важно. Вы говорили мне, что все пациенты думают о своих психотерапевтах. Да, именно. Я знаю это по собственному опыту. Я очень много думал о своем психотерапевте. Все это время? Амелия сидела, вжавшись в спинку стула, словно хотела съежиться, уменьшиться. Она всегда так реагировала на мои попытки обсудить наши отношения. Но после этих слов она выпрямилась и посмотрела на меня с неподдельным интересом. «Вы проходили курс терапии? Когда? И что вы думали о своем терапевте?» Тогда я поделился с ней тем, что мне особенно нравилось в моем последнем психотерапевте — которым был Ролла Мэй. Я с нетерпением ждал наших сеансов. Мне нравилась его мягкость, внимание ко всему. Нравилось, как он одевался. Он носил водолазки, а на шее нитка индийской бирюзы. Мне нравилось, когда он говорил, что между нами сложились особые отношения, потому что совпадали наши профессиональные интересы. Я был очень рад, что он прочитал черновой вариант одной из моих книг и похвалил меня за нее. Молчание. Амелия не двигалась и смотрела в окно. «А что расскажете вы?» — спросил я. «Ваша очередь». «Ну, думаю, что мне тоже нравится ваша мягкость», — произнося это она в смущении, ерзала на стуле и не смотрела на меня. «Продолжайте. Скажите что-нибудь еще». «Я очень смущаюсь». «Я знаю». Но смущение означает, что мы говорим друг другу нечто важное. Я думаю даже, что смущение — это наша цель, наша добыча. Над ним мы должны работать. Так давайте погрузимся прямо в глубину вашего смущения. Пожалуйста, продолжайте говорить. Ну, мне понравилось, когда вы один раз помогли мне снять пальто. Нравится, как вы посмеиваетесь всякий раз, когда я поправляю задравшийся уголок ковра. Ну вот не знаю, неужели вас это совсем не волнует? Ведь вы могли бы и сами навести порядок в своем кабинете. Вот ваш письменный стол, на нем же такой бардак. Ладно, ладно, возвращаюсь к нашей теме. Она припомнила, как однажды ее дантист дал ей пузырек Викодина, и как я изо всех сил пытался убедить ее отдать лекарство мне. Мне вдруг перепадает Викодин, и вы думаете, что я спокойно откажусь от него? Помню, в конце того сеанса вы все никак не выпускали мою руку, когда я пыталась выйти из кабинета. Я благодарна за то, что вы не стали шантажировать меня. Или вы отдаете мне пузырек Викодина, или мы прекращаем терапию. Другие психотерапевты поступили бы именно так. А если так, я перестала бы к ним ходить. не к вам в том числе. Амелия, я рад, что вы это сказали. Я очень тронут. А теперь скажите, что вы чувствовали последние несколько минут? Смущение и больше ничего. Почему? Ну, наверное, потому что теперь я чувствую себя посмешищем. «А такое уже случалось раньше?» Амелия рассказала о нескольких эпизодах из раннего детства и отрочества, когда она становилась объектом насмешек. Впрочем, в них не было ничего такого уж страшного, и я вслух поинтересовался, не кроется ли причина смущения в темном героиновом периоде ее жизни. Амелия начала, как обычно, это отрицать, и настаивала на том, что проблемы начались у нее задолго до возникновения наркозависимости. Потом она приняла задумчивый вид, повернулась ко мне и, посмотрев прямо в глаза, сказала, «У меня вопрос». Это привлекло мое внимание. Раньше Амелия никогда этого не говорила. Я даже не знал, чего ожидать, и чувствовал приятное нетерпение. Я очень люблю такие моменты. Не факт, что вы захотите отвечать, но все равно. Готовы?» Я кивнул. «Приняли бы вы меня в свою семью. Я имею в виду... Ой, ну вы понимаете, о чем я. Теоретически. Я задумался. Хотелось быть честным и искренним. Я взглянул на Амелию. Голова высоко поднята, огромные глаза, не отрываясь, смотрят на меня, а не в сторону, как обычно. Блестящая бронзоватая кожа на лбу и на щеках сияла чистотой. Я тщательно проанализировал свои чувства и ответил. — Да, Амелия, я считаю вас очень мужественным человеком и очень хорошим. Я восхищаюсь вами. Вам столько всего пришлось пережить, и после этого вы смогли привести свою жизнь в порядок. Да, я принял бы вас в свою семью. Глаза Амелии наполнились слезами. Она достала бумажный платочек и отвернулась, чтобы вытереть слезы. А через несколько секунд сказала... «Ну, вы не могли ответить иначе. Это ведь ваша работа». «Видите, как вы отталкиваете меня, Амелия? Что, мы слишком сблизились? Вам уже некомфортно?» Сеанс подошел к концу. За окном лил дождь, и Амелия подошла к стулу, на котором лежал ее плащ. Я опередил ее и помог одеться. Амелия неловко отпрянула. «Вот, вот, видите, — сказала она, — об этом я и говорила. Вы насмехаетесь надо мной. «Амелия, у меня и в мыслях этого не было, но все равно хорошо, что вы об этом сказали. Обо всем нужно рассказывать. Мне нравится ваша откровенность». Уже в дверях она обернулась и сказала, «Я хочу, чтобы вы обняли меня». Вот это действительно было необычно. Я был рад, что она это сказала, и выполнил ее просьбу, ощутив тепло этого большого тела. Когда она спускалась по ступенькам крыльца, я сказал ей, «Вы очень хорошо поработали сегодня». Я слышал ее шаги по гравийной дорожке. Вдруг Амелия, не оборачиваясь, бросила через плечо, «Вы тоже хорошо поработали». Среди вопросов, которые поднимались на этом сеансе, присутствовала непонятная тоска Амелии по ее старой, уличной жизни. Ее объяснение, что, возможно, она тосковала по простоте той жизни, перекликается со строками, которыми я начал эту книгу, и с мыслью Хайдегера о том, что человек, погруженный в повседневность, теряет остроту взгляда на самого себя и уклоняется от размышлений над более глубокими проблемами. Мое настойчивое погружение в «здесь и сейчас» полностью изменило ход нашего сеанса. Амелия отказалась делиться своими чувствами ко мне и даже не ответила на вопрос, то, что вы ходите сюда ко мне, помогает остаться в живых, помогает не думать о наркотиках. Я решил пойти на риск и поделиться с Амелией чувствами, которые я много лет назад испытывал к своему психотерапевту. Мой пример помог ей в свою очередь пойти на определенный риск и начать новую страницу нашей терапии. Она набралась смелости и задала мне очень сильный вопрос, над которым давно размышляла, «Приняли бы вы меня в свою семью?» Разумеется, мне тоже пришлось очень серьезно подумать над ответом. Я очень уважала Амелию, не только за то, что она выбралась из героиновой западни, но и за то, что с тех самых пор ее жизнь была наполнена нравственным смыслом, помогать людям и приносить им утешение. я ответил ей честным «да». Мой ответ не имел негативных последствий. Я последовал своим же указаниям в отношении самораскрытия психотерапевта. Я очень хорошо знал Амелию и был абсолютно убежден в том, что мои откровения не оттолкнут ее, но наоборот помогут открыться и ей. Это – Лишь один из многих сеансов, на которых мы работали над проблемой ухода от сближения. Мы с Амелией не могли его забыть, то и дело к нему возвращались. В дальнейшем она все откровеннее делилась своими самыми темными страхами. Амелия запоминала все больше снов и рассказывала все новые жуткие эпизоды своей жизни на улице. На первых порах это усилило ее страх. Страх, с которым прежде справлялся героин, но в конце концов позволило сломить внутренние барьеры, которые возникли из-за ее отчуждения от саму себя. Ее кошмары и ночные приступы страха смерти прекратились за год до окончания нашей терапии, а три года спустя я имел удовольствие присутствовать на ее свадьбе. Самораскрытие психотерапевта как модель для пациента Понимание, когда и насколько следует раскрыться, приходит к психотерапевту с опытом. Помните, что цель вашего самораскрытия – способствовать эффективности терапии. Если вы начнете раскрываться в самом начале курса, вы рискуете испугать и обескуражить пациента, который еще не успел убедиться в том, что терапевтическая ситуация стабильна и надежна. Но осторожное самораскрытие психотерапевта может послужить моделью для пациента. Откровенность терапевта порождает ответную откровенность. Пример такого самораскрытия психотерапевта можно найти в недавнем выпуске журнала для психотерапевтов. В рубрике «Письма читателей» опубликовано письмо, в котором описывается эпизод 25-летней давности. Придя на занятие в терапевтическую группу, автор письма заметил, что лидер группы, известный психотерапевт Хью Маллин, сидит, удобно откинувшись на спинку стула и прикрыв глаза. — Почему вы сегодня выглядите таким расслабленным, Хью? — поинтересовался он. — Потому что я сижу рядом с женщиной, — немедленно ответил Хью. Тогда этот ответ показался автору письма, лишённым всякого смысла, и он даже задумался, в ту ли группу попал. Но постепенно он понял, что смелыми откровениями по поводу своих чувств и фантазий лидер группы добился того, что участники начинали чувствовать себя очень свободно. Один единственный комментарий произвёл истинный волновой эффект, и оказал такое влияние на дальнейшую психотерапевтическую карьеру автора письма, что и теперь, спустя 25 лет, он испытывал такую огромную благодарность, что решил написать это письмо и поделиться долговременным воздействием терапевтического моделирования.